Глава двадцать Я стал уточнять симптомы, чем лечили, и первое, что пришло на ум, это диабет. Я рассказывала о том, что нужны упражнения, диета. И самое интересное, я тогда вообще не испытывала ни робости, ни страха. Все вокруг казалось чудесной сказкой. Вот он, творец. Вот я. А вот и принц. Ну, то есть император все как в самом сладком сне как тебя зовут спросил император я хотела был открыть рот но фруасар опередил меня августа Сеннет», – объявил он довольно известная целительница ее очень хвалили значит так произнес император а все притихли В последнюю секунду жаркого спора один из магов выхватил у другого микстуру и едва не пролил ее на ковер. «Лечить мою матушку будет...» «Все замерли». «Она!» – указал на меня перст императора. «Нет!» – возмутилась императрица, глядя на Дуримара, который уже давал ей какие-то консультации. «Я настаиваю на уважаемом господине Абермарле!» «Она!» — повторил император, а я помню, как все посмотрели на меня. «Ты что, решил пойти против воли своей матушки?» — опешила императрица. «Впервые в жизни?» В ее голосе слышались одновременно и какая-то гордость, и в то же время негодование. «Да» произнес император, вставая с кресла. «Она имеет право заходить в мой кабинет без стука в любое время, ведь речь идет о жизни моей матушки». Все были в шоке. Старик с микстурой прокашлялся, словно судьба только что плюнула ему в лицо. С видом глубоко оскорбленным он спрятал свое чудодейственное снадобье в сумку и гордо удалился вместе с остальными обсуждая, как быстро за ними пришлют гонца, когда императрица станет хуже. «Я знаю, почему ты выбрал ее!» Послышался насмешливый голос императрицы, а ее синие глаза превратились в две подозрительные щелки. «Но я тебе сразу скажу, я никогда не ошибалась в людях, и эта девушка мне не нравится!» «Она не должна тебе нравиться!» Отрезал император. Она обязана тебя вылечить и поставить на ноги. Для этого любовь императрицы не нужна. Я помню, каким взглядом императрица смотрела вслед сыну. И каким взглядом обожгла меня. Внезапно воспоминания прервались. Сквозь полудрему я услышала стон. Прислушалась. Нет, мне не показалось. Ай... Послышался стон императрицы из соседней комнаты, а я открыла глаза. «Умираю! О, боги! Как же мне плохо! Позовите сына! Умоляю!»